Глава тридцать четвертая. Райан пьет кофе и смотрит на меня поверх ноутбука. Он лопнет от злости, когда это увидит. Ежедневные утренние планерки? Временный переезд главного офиса в Трипл Фолс и... Ты серьезно? Он показывает на список условий, которые я ему вручила. Угу. Уверена, что он согласится. Ого, он согласится, поскольку решит, что победа будет за ним. Тобиас излишне самоуверен, когда речь заходит обо мне, всегда таким был. Несмотря на вчерашний удар, я твердо намерен сохранять деловой подход. Райан печатает с бешеной скоростью, а я с у х мылкой на губах откидываюсь на спинку кресла, держа чашку с кофе. Ты не успокоишься, пока не выведешь этого парня из себя. Как я уже сказала, за ним должок. Мы в любом случае продаем завод. Давай, займись другой заявкой. Убедись, что он пронюхает. Чем кроме тебя так заинтересовала этого парня компания? Это личное. Ты бесишь. Вот на это я и рассчитывала. Теперь отправляю. Он откидывается на спинку кресла и смотрит на меня. Что именно ты хочешь из этого получить? Перспективы. И тебе они нужны. Зачем? Я смотрю на кольцо на пальце. Мне нужно искупление за содеянное. О чем ты? Из-за нас пострадали люди. Люди до сих пор страдают. Дело в размолвке? Не совсем. Твою мать. Он захлопывает ноутбук и запихивает его в сумку, после чего встаёт. Райан, и з в и н и но я не могу. Он хватает пиджак и надевает его. Прогуляюсь. Райан, я собираюсь пойти за ним, как вдруг в кармане вибрирует телефон. На экране высвечивается местный код и незнакомый номер. Сесилия Хорнер. Считаешь это охренительно забавным? Не могу не улыбнуться. Доброе утро, Тобиас. С нетерпением жду совместной работы. И не надейся. Я пошел навстречу всем другим твоим требованиям. Всем, кроме одного. Единственно важного. Ты же осознаешь, что связалось не с тем. Это не вопрос. Полагаешь, я не знаю, кто ты и на что способен? Шеплю я, а потом иду в угол лобби, где меня не будет слышно. Смотрю в камеру видеонаблюдения, зная, что он на меня смотрит. е з е к и л ь Тобиас Кинг, урожденный Языкиль Тобиас Берн, 36 лет. Дата рождения т р и д ц а т о июля тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года. Сын Селин Маро и приемный сын г й о м а Бокинга. Переехал в США в возрасте шести лет. Остеротел в одиннадцать вместе с братом Жаном Домиником Кингом, который скончался в двадцать семь лет, причина смерти не установлена. С каждым словом дышать все больнее. Шестнадцать лет ты уехал во Францию, готовясь к поступлению в частный институт подготовки высших исследований, чтобы упрочить место в престижной высшей коммерческой школе Парижа и получить образование в сфере бизнеса. Ты с т о л к о м воспользовался временем, в е р б у я и проверяя старых членов семьи с целью создания альянса ради своего дела. После окончания университета основал компанию Исход и четыре года назад сделал ее открытым акционерным обществом. Чистая стоимость по окончании вчерашнего рабочего дня составляет чуть ниже двух миллиардов долларов. Сразу же после основания компании начал искать последнего оставшегося в живых близкого родственника, биологического отца, а б и д ж а Берона. Французского еврея и члена радикальной партии, пока в возрасте д в а д т и восьми лет ему не поставили диагноз шизофрения. Шесть лет назад ты его нашел, вскоре после этого определил его в психиатрическую больницу г о с п и т а л ь Святой Анны, расположенный в четырнадцатом округе Парижа, где ежегодно его навещаешь. Этот факт своей жизни ты скрывал от о всех. Его связь с радикальными экстремистами и психическое заболевание, несомненно, одна из причин, почему ты до сих пор не женился и не завел наследников, и основной довод твоей скрытности. Единственное, что тебя по-настоящему волновало на протяжении всей жизни, это твои близкие родственники, личная виндетта против Романа Хорнера, твои амбициозные планы. И стремление добиваться своего во что бы то ни стало. Я поднимаю голову к камере. Знай своего противника, Тобиас. Твой ход, Кинг. Вешаю трубку и выхожу на улицу, заметив, что Райан уже почти пересек площадь. Решаю сейчас не лезть к нему, поскольку не могу дать ответы. Я знаю, что он чувствует, поскольку сама борюсь не на жизнь. Она смерть, чтобы получить ответы. Сесилия, это ты? Перейдя Майн стрит, поворачиваюсь и замечаю бегущую ко мне Мелинду. Привет, Мелинда, как ты? Глазам своим не верю, девочка. Дай-ка взгляну на тебя. Ты стала только красивее. Произносит она и прижимает меня к себе. Я обнимаю ее в ответ. также крепко, после чего она отстраняется. Выглядишь просто великолепно, совсем взрослая стала. Спасибо. Тоже чудесно выглядишь, потому что только что потратила сотню баксов на прическу. Она проводит рукой по волосам. И не ври мне, уехала слово никому не сказав. Я так за тебя волновалась. А еще ты не вернулась, когда твой отец? Она замечает выражение моего лица и о с е к а е т с я Извини, у меня были личные проблемы, поэтому уехала. Надолго к нам? Задержусь на некоторое время, не надолго. Мелинда оживляется. А у нас в семье свадьба грядет. Помнишь мою младшую п л е м я н н и ц у Кэсси? Она выходит замуж. Можешь представить ее такой взрослой? Я словно вчера рассказывала тебе про ее крещение. Как всегда. она охотно ищет в телефоне фотографию и показывает мне она красавица да и он тоже хорош ты сейчас занята пойдем перекусим оглядываю улицу в поисках Райана но безрезультатно конечно ее глаза загораются прекрасно я как раз знаю одно местечко мы идем по Мейнстрит Праздничное оформление в честь дня всех влюбленных почти на каждой витрине, а под ногами скрипит оставшийся снег, выпавший рано утром. А дурманенная своей болтовней Мелинда ведет меня в ресторан, рассказывая о приближающемся спектакле, в котором играет. Как только мы садимся за стол, перед нами тут же ставят корзинку с хлебом, два стакана воды и подают меню. И в эту минуту я замечаю логотип, от которого замирает сердце. У тебя появились ко мне чувства, щеночек. Обвожу буквы пальцем и смотрю м е л и н д и за плечо, пока она безумолку тарахтит про завод. Стены увешаны многочисленными фотографиями семейства Робертс, и я напрягаю зрение, чтобы внимательно рассмотреть каждую. Мне удается найти снимок Шона, где ему на вид около двадцати. Со скрещенными на груди руками он прислоняется к своей н о в е Его карие глаза сияют, когда он улыбается в камеру. Сердце сбивается с ритма, а глаза начинают щипать. м е л и н д а замечает изменения в моем лице, оглядывается назад, а потом на меня. Ох, милая, я не подумала, ничего, что мы пришли сюда. Наверное, надо было спросить, но судя по размеру камня, украшающего твой палец, похоже, ты забыла о прошлом и довольно успешно. Я опускаю взгляд на бриллиант на пальце. Его размеры кажутся несколько пафосными, но глядя на него, я вижу только любовь в глазах Колина, когда он подарил мне его на рождественском корпоративе. Не успеваю я ответить. Как к нам подходит юная официантка, чтобы принять заказ. Я залпом выпиваю чай с о л ь д о м и, не в силах противостоять, поднимаюсь из-за стола и говорю Мелинде, что мне нужно отлучиться в уборную. Добрых десять минут я рассматриваю стены. Каждый взгляд на Шона причиняет страдания. Внешностью он пошел в мать, а телосложением и улыбкой — в отца. На стенах висят годы моей первой любви от младшей Лиги до его выпускного. Снимки семейных праздников, которые они многие годы здесь устраивали. Я ищу последние фотографии и не нахожу, зная, что где-то в ресторане они есть. А еще проклинаю тот факт, что легко себя обнаружу, если их найду. Я и бровью не повела, когда Тобиас сообщил, что Шон женился, но почувствовала боль. И теперь от осознания свербит в груди. У Шона жена и двое детей. Он женился, живет дальше, как и должно быть. Я за него счастлива и немного ревную. Звучит двулично, но правда ревную. Просто хочу помнить время, когда он был моим. Это мое право. Не знать, насколько он сейчас счастлив. Какими бы незаурядными ни были наши отношения, у нас было что-то хорошее, пока все не пошло прахом. Я любила Шона, пока у меня его не забрали. Сны, в которых он в главной роли, порой самые невыносимые. Моя любовь к нему была чистой и не запятнанной. Я не знаю, как измерить любовь, знаю лишь, как любить. их каждого по отдельности, но любовь к Тобиасу слишком сложно отделить от любви к любому другому мужчине. м о ё презрение к нему перекрывает все остальное. Я оглядываю еще одну стену просто чтобы принять неизбежное и ничего не нахожу. Возможно, будет лучше их не видеть. Старые раны соднят, когда я мою руки и возвращаюсь к Мелинде, обедая с ней с комом в горле. Я тварь. Мне нельзя здесь находиться, но не могу заставить себя уйти, поэтому ковыряюсь в еде, слушаю болтовню Мелинды, а когда мы расчитываемся, ком в горле превращается в валун. За спиной кассира снимок мальчика с карими глазами. д о с т а в ш и м и с я от его отца. Он красив, и я пялюсь на него столько, сколько кажется приличным. Как только мы расплачиваемся, на улице я вырываюсь из объятий м и л н д ы обещая оставаться на связи, и вовремя ловлю первую слезу шарфом. Подойдя к машине, вижу стоящего возле н е ё Райана. Его руки скрещены на груди. А глаза цвета океана смягчаются, когда я приближаюсь к нему. Я знаю, что лицо испачкано тушью, и не тружусь скрыть блестящие в моих глазах слезы. Райан подходит ко мне и медленно поднимает шарф, чтобы помочь вытереть пятна с лица. Знаешь, что я люблю в тебе больше всего? Ты не осознаешь своей красоты. Я с сожалением смотрю на его привлекательное лицо, знаю, что если бы в 19 лет не переехала в Трипл Фолс, то Райан наверняка бы стал моей первой настоящей любовью. Возможно, второй стал бы Колин, и я не оказалась бы в такой заднице. До знакомства с тобой я влюблялась слишком часто. Он притягивает меня к себе и обнимает. Он согласен с условиями. Завтра подписываем контракт. Хрипло шепчет Райан. Я здесь пока нужен тебе, но как только мы закончим дела, пожалуйста, считай это моим заявлением об уходе.